Поскольку дверь по-гречески обозначается словом «тира», то большой щит называли словом «тиреос». Закрывая себя таким щитом, воин все равно что закрывал себя дверью как в прямом смысле из-за схожести размера, так и в переносном. Щит закрывал воина, как надежная дверь закрывает вход в дом, не пуская врагов и недоброжелателей. У такого большого щита в верхней части была прорезь, или небольшой вырез, через который воин мог наблюдать за обстановкой. Если вы дотронетесь пальцами до гортани или до КДК, его еще называют Адамовым яблоком, согласно средневековой легенде, Адам подавился запретным яблоком, и кусок застрял у него в горле, как раз на месте КДК, то в верхней их части вы нащупаете небольшой срез или зарубку. Поскольку он по форме напоминает щит древних греков, его называют щитовидный хрящ. Вполне возможно, что... В древности просто считали, что кадык – это дверь, ведущая в горло. В любом случае, это название распространилось и далее. Железа, расположенная рядом с кадыком, была названа щитовидная железа. Она на самом деле является щитом нашего организма, поскольку в ней вырабатывается гормон, наиболее известная его форма носит название – тероксин, который регулирует, с какой скоростью наш организм сжигает свое топливо, то есть необходимое для нормального функционирования вещества, а также потребляет кислород. Эта железа, таким образом, является щитом от расточительного образа жизни, недопустимо быстро расходующего силы и ресурсы организма. Этот гормон был обнаружен в 1915 году американским химиком Эдвардом Кендаллом, работавшим в Майо Клиник. Он взял суффикс «окс», «окс» от обозначающего кислород слова «оксиген», добавил характерный для названия гормонов суффикс «ин», затем — подставил первые четыре буквы из обозначающего щитовидную железу английского слова «тироид», и в результате получил название гормона «тироксин». Если ребенок имел несчастье родиться, не обладая способностью вырабатывать тироксин, он может вырасти недоразвитым идиотом или, как их называют, кретином. Это слово является искажением французского слова «кретин», означающего «христианский». Среди людей, не знающих природу различных умственных дефектов, заболеваний и отклонений, является довольно распространённое мнение, что умственно неполноценный человек находится под особой божественной защитой и покровительством. Так английское слово «сильный», означающее «слабоумный», а также «глупый» или ещё более «грубо», «дурак», является искажением англосаксонского sailing. на современном немецком это слово «selling», означающего благословенный, наделенный благодатью.